Гонда пробурчал себе, изучая сверкающие руды. «Отличается ли они от золота?» – подумал Айнс. И решился тщательно изучить их, как вернется домой. «Надеюсь, нет никаких возражений по поводу моего владения всем этим по праву победителя предыдущего владельца. Все это по праву ваше, разумеется. Попробуем открыть эту штуку, пока никого нету рядом». «Ха! А ты тот еще злодей!» «Это исключительно ради исследований, разумеется. Тогда, пожалуйста, сообщите мне, если здесь есть что-то, чего вы желаете, Ваше Величество. По словам этого дракона, здесь нет учетной книги сокровищницы или чего-то такого. Но будет не очень хорошо забирать сокровища дварфов слишком открыто». «Почему бы не сказать, что их взял дракон?» «Если это произойдет, они могут попросить Ваше Величество вернуть драконий клад. Разве нет?» Хотя я не думаю, что совет скажет что-либо вашему величеству, но лучше всего не сеять семена будущего конфликта. Вы так не думаете? Все, как ты говоришь. Тогда я открою дверь входа. Будет лучше, если как можно меньше людей будет знать о том, что случится. Прошу, ваше величество. Айнс и Гонда направились по своим делам. Первым делом Айнс использовал врата, чтобы привезти своих кинжалу пауков. «У меня есть поручение для вас. Обыщите это место, включая потайные комнаты, и принесите все книги, которые здесь найдете. Если встретите каких-нибудь драконов, скажите, что вы мои подчиненные. Если вас атакуют, можете убить их. И все же избегайте делать первый шаг. Также, пусть я и сомневаюсь, что рядом кто-либо есть, здесь могут присутствовать могущественные создания, так что передвигайтесь группами». «Если столкнетесь с подобной сущностью, вашим приоритетом будет передать эту информацию мне». Поскольку книги были написаны на языке дварфов, только Гонда мог понять их содержимое, так что у Айнза не было выбора, кроме как позволить ему читать их. Смотря, как его подданные расползаются по королевскому дворцу, Айнз перекинул труп дракона через врата. «Ммм, сперва я соберу все материалы, а затем задействую их». И тогда, если дракон будет принимать воскрешение, у меня под рукой окажется еще одна партия. Хотя сомневаюсь, что будет так. Пока Юри Альфа из плеяд смотрела на него, он приказал ей поместить труп на пятом этаже. Чтобы не дать трупу гнить, он приказал поместить его в лед. «Ваше Величество, здесь нет следов вскрытия. Похоже, сокровище все еще на месте». «Действительно? Тогда я открою ее». Он попрощался с Юрий. И после того, как внушительные двери закрылись, Айн стоял перед входом в сокровищницу. Когда он вспомнил свои дни Викдрасиль, Воксторг поднялся в его груди. Это всегда был захватывающий опыт натолкнуться на сокровище в виде выпавшего сундука. Даже если внутри был лишь один кристалл данных, никто не знал, прежде чем открыть его. Он чувствовал такое же восхищение сейчас. Тем не менее, оно было тут же подавлено. Всякий раз, когда его положительные эмоции отменялись, это приводило к некоего рода неудовольствию. Но даже так, оно все еще приободряло его. Айнс достал магический предмет, который выглядел как доска. Это был артефакт. Эпигоной. Должно быть с греческого. Это магический предмет, который можно использовать лишь 7 раз, но который сопоставим с навыками вскрытия замков вора 90 уровня. Он был очень ценным, и по возможности не хотелось использовать его, но он не призвал никаких вассалов с высокоуровневыми навыками вскрытия. Кинжалы-пауки специализировались на невидимой схватке и имели слабые навыки такого рода. Ну, ничего не поделаешь. Айнс, кто весьма нечасто использовал редкие предметы, которые раздобыл, решил использовать его после недолгого ворчания. Похоже, он с нетерпением ждал, чтобы попасть в сокровищницу. Он дотронулся артефактом до двери сокровищницы и активировал его силу. Пока они поглядывали в щель открывающейся двери, Айнс и Гонда сжали свои кулаки. Никто из них ничего не сказал, но их впечатление говорило все. Сияние золота было не более чем игрой света, без света оно не сияет. И все же то, что они увидели, было массивной грудой сокровищ, которые будто сияли изнутри к сожалению, к ней нельзя было применить слово «аккуратное». Потрясающе. Так же, как и драконий клад, дворфийские сокровища не могли соперничать с Назариком, но для Айнза это все же была похвальная сумма. Айнз поднял золотую монету. Раньше он никогда не видел подобных монет, да и не похоже, что кусочки золота в наши дни используются в торговле. Однако не было чувства, что они сделаны дворфами. Просто потому, что на их поверхности был выгравирован Человеческий профиль. Говорят, что в прошлом дворфы торговали с огромной человеческой нацией, управлявшей областью вокруг этой горной цепи. Это должно быть портрет правителя этой страны. Мастерство рунных кузнецов процветало тогда. Это был их золотой век. Угу. Ань спульнул монетку своими пальцами, кинув ее в кучу сокровищ. Золото ударилось об золото, создавая четкий приятный звук. «Тогда, пожалуйста, подождите меня пару мгновений, пока я ищу руководство по техникам и любые предметы, сделанные кузнецами рун и прочие подобные предметы». «Действуй, я и сам пока осмотрюсь». Актер Пандоры, скорее всего, был бы рад увидеть все это. Но вспомнив экстравагантное поведение актера, Айнс представил себя накрепко запирающим дверь в сокровищницу. Он увидел доспехи и оружие, небрежно валяющиеся в горах золотых монет. Но ведь при таком хранении они могут повредиться, разве нет? Неужели дворфам это безразлично? Понятно, если бы все было разложено аккуратно по полочкам, то любой вор мог бы быстро найти нужные ему сокровища. Так что они решили хранить сокровища в беспорядке? Раз так, то, возможно, здесь использован и тот старый трюк. Гонда, хочу у тебя кое-что спросить. Возможно ли, что под всеми этими горами сокровищ... Спрятан секретный проход». Гонда с удивлением уставился на Айнза. «Понял. Это возможно. Но даже если бы она там была, ее бы было очень сложно найти. Все-таки пришлось бы убрать все сокровища отсюда. По самой крайней мере, им пришлось бы убрать все монеты. Тогда мы могли бы замерить расстояние от пола этого этажа до потолка того, что ниже. И если оно окажется слишком большим, то мы будем правы, да? Мне кажется что даже если бы здесь хотели создать секретное отделение, то они бы ограничились лишь скользящей дверцей, прячущей лишь пару предметов. Измерять толщину будет тоже непросто, так как это сокровищница, стены и пол тут. Должны быть толще других. Взгляд Гонда был вопросительным, как бы спрашивая, что они предпримут дальше. Но Айнс покачал головой. Говоря откровенно, забирая предметы отсюда, он представлял это как хвалебный подарок. Кажется, он слишком сильно увлекся этим. «Это является нашей причиной прихода сюда, и мы не знаем, существует ли оно. Тратить на это слишком много усилий и времени будет глупо. В любом случае, как дворфы придут забрать город, они послужат свидетелями, и мы выкупим эти предметы по достойной цене». «Я понял. Тогда я пойду и посмотрю, здесь ли наша цель». Гонда начал поиски заново, и Айнс выбрал несколько предметов, выглядящих более магических, чем другие. «Хм, а это...» Среди всех вещей Айнс нашел меч. «Думаю, что это может быть здесь самым сильным магическим предметом. Хм, если судить по уровням, что-то в районе 50-го уровня...» Это был длинный, затейливо украшенный меч. Он не был уверен, был ли он сделан в Игдрасиле, Но если бы это был предмет мирового уровня, то его магическая сила была бы слишком незначительна. Айнс ощущал тепло, исходящее от меча. Он был гладкий и очень приятный на ощупь. Какой красивый и изысканный длинный меч, но на нем нет рун. Как это может быть? Айнс сжал меч. Мгновенно меч стал вибрировать, и он ощутил, как будто его мана течет. «Это что-то, что я могу использовать?» Айнс не мог использовать мечи из-за классового ограничения, однако этот меч, кажется, был усилен какой-то магией, обходящей эти ограничения. Интересно. После пары взмахов, Айнс без задней мысли тыкнул им себя в руку. Более не было. Кажется, иммунитет Айнза к атакам ниже 60 уровня справился с этим. Оно не имело зачарования, подобного зачарованию меча Газефа. Потеряв часть интереса, Айнс произнес заклинание. «Великая магическая рас, Ваше Величество, как проходит поиск? Вы нашли что-нибудь интересное?» «Отберите несколько, и я потом решу, что взять». «Вы так поступите? Ну, воля ваша».